Это был прекрасный корабль. Верф любовно позаботилась даже о мелочах. От носа и до кормовых дюз он был покрыт чистым золотом. Имелись и другие металлы с высоким альбедо, но ни один из них не производил такого впечатления. Вся гарнитура также сверкала великолепием. Вся эта работа не была предусмотрена чертежами. Флот должен был приспосабливать яхту к моим нуждам. Всё было готово. Либо ПП перехватит меня, либо я достигну райской планеты миллиардера. Если это случится, для меня будет лучше там и остаться. Сейчас, когда я был в космосе, возродились все прежние сомнения. План, выглядевший таким ясным и логичным, Сейчас начал казаться мне идиотским. "Стой на этом, моряк", сказал я себе, используя адмиральский тон. Ничего не изменилось. Это все еще лучший и единственный план, возможный при данных обстоятельствах. А так ли это? Могу ли я быть уверен, что ПП летя на своем корабле, и питаясь флотским рационом, заинтересуется комфортом и роскошью? Или если роскошь его не волнует, захочет ли он завладеть имуществом собственника планеты? Я загрузил трюмы всем, что может хотеть человек, и оставил информацию во всех мыслимых местах. Наживка была на месте, но схватит ли он крючок? Этого я не мог сказать. Состояние мое было крайне нервозным. Я пытался сконцентрировать внимание на чем нибудь еще, но ничего не получалось. Следующие 4 дня прошли спокойно.